Минут десять я проплутал, пока во двор выбрался, потом еще столько же потратил, пока выяснил, где мой камбрик квартирует. Он-то мне никаких ориентиров не указал, ищи, мол, разведка, и ищущий, как говорил старшина Раткевич, да обрящет. Я бы и дольше плутал, да повезло. Наткнулся на Вельта, австрийца этого, недобитого. Он как раз ствол от эрликона куда-то тащил. Увидел меня, остановился, заулыбался. — О, камрад Сергей, а где ты потерял моего друга Николая? — Как же, хм, потеряешь его. Этот Сусанин сам кого хочешь потеряет. — О да, я понимаю, — кивает Рудольф. У местных жителей не было слова «загул» пока не появился Николай. Да уж, думаю, наших по этому делу даже в аду, наверное, разыскать и можно, если такой существует. А у меня в последнее время представления о невозможном сильно поколебались. То, зуб даю, наверняка нашлись какие-нибудь славяне, что с чертями стаканулись, из котлов аппарат наладили и пошли смолы пойло гнать. Соответствующего качества. Слушай, а ты часом не в курсе, где товарищ Камбрик расквартировался? Берет Калименко, уточняет Виллет. — У него кабинет в западном крыле, вон по той лестнице, на третий этаж и направо, четвертая дверь. Зергут и Данкешон. За что люблю немцев? Так это за точность с аккуратностью. Исключительно приятное качество для языков, доложу я вам. Того же нашего рядового Ваньку, душу из него выми, Ничего путного не добьешься. И не потому, что он весь из себя такой стойкий, а Просто не знает он ни черта. А возьмешь, бывало, какого-нибудь гренадера, Да поговоришь с ним, прямо песня, Только на схему наносить успевай. Даже мер воспитательных принимать иногда не приходится. Сама же их недисциплинированность помогает. Они же как размышляют? Раз в плен попал, значит, больше не солдат доблестного вермахта, а военнопленный. И мы его новое командование. Вывод. На наши вопросы надо отвечать, чтобы не убили здесь и сейчас. Эсманы и те ломаются. «Да и вообще, фриц нынче, на третий год-то, далеко уж не такой отборный, что в сорок первом. Попадаются, конечно, отпетые, но редко. Вот и этот Рудольф. Такое цель и указание выдал любо-дорого. Поднялся я по лестнице этой на третий этаж. Точнее, вскарабкался, потому как лестница для подъема по ней была приспособлена неважно. Узенькая, винтовая, Ступеньки высокие, так что колени чуть ли не к подбородку задирать приходится. Зато, думаю, оборонять ее должно быть сплошное удовольствие. Сиди себя наверху, дознай да гранаты на головы скатывай. Нашел нужную дверь. Хорошая такая дверь, дубовая. Сходу на уране вынесешь, разве что гранатой. Прислушался, тишина. Я осторожно постучал сапогом. «Заходи». Я и зашел. Честно сказать, кое-какой тремор у меня наблюдался. Не люблю я вот такие визиты к вышестоящему командованию. И ничего хорошего от них не жду. Когда все идет как должно, командование не нами интересуется, а результатами нашей работы. Зато вот когда результатов нет, тогда воздух. У нас был наш капитан, и он для нас был всем — отцом родным, матерью заботливой, Господом Богом и с сатаной в одном лице. Он посылал нас на смерть и вытаскивал с того света, а мы верили в него беззаветно. И Ген Капряхин тогда, зимой, приполз с пятью пулями в теле именно потому, что боялся подвести капитана, подвести нас. Даже когда его не было рядом, даже сейчас мне все время иногда казалось, что он наблюдает за мной. Я чувствовал такой знакомый, усталый, внимательный взгляд. «Откуда вы смотрите за мной, товарищ капитан?» И под этим взглядом я почувствовал, как сами собой расправляются плечи, И ноги, словно сами по себе делают четкий шаг, и, звонко щелкнув каблуками, замирают, а рука идет к виску. — Товарищ Камбриг, старший сержант Малахов по вашему приказанию прибыл. Стол у товарища Камбрига хороший, массивный такой, темного дерева. Одна столешница, сантиметров пять в толщину, шмайстер не возьмет. А стоит он аккурат около окна. Тоже большого, широкого, особенно для столь небольшого помещения. Так что любой, кто заходит сюда, в первые секунды видит только смутный силуэт на фоне слепящих лучей, зато сам, как на ладони. Вольно. Командует силуэт и делает какое-то неясное движение головой. Настолкивает, догадываюсь я, но продолжаю стоять, команды не было. Секунда... Другая. — Да ты садись, Малахов, — добродушно говорит Камбрик, — разговор у меня к тебе будет долгий. — Где-то я уже такое начало слышал, недавно совсем. — Слушаю, товарищ Камбрик. — Точно, вспомнил. Именно так ко мне Аулей обратился, когда они с Эллирием меня... На покойного Гарика ориентировали. «Ну да, почти что слово в слово». «Нет», — говорит Камбрик. «Для начала я тебя послушаю, старший сержант. Расскажи про себя. Что такое автобиография, знаешь?» «Так точно. Ну вот и изложи мне свою автобиографию. Устно». «Вот те раз, думаю, приехали». — Автобиографию ему, значит, устно. — Спасибо большое, только вот мне на бумаге как раз подручнее. — С грамматикой-то у меня проблем нет, зато обдумать можно все, спокойно, не торопясь, а то ведь слово «оно», как известно, не воробей. — А как излагать, интересуюсь? — Полностью, со всеми подробностями или сразу с призыва начать. — Подробности, — говорит Камрик, — можешь опустить по своему усмотрению, что нужным посчитаешь, то и рассказывай. — Влип. Ладно, думаю, что уж тут. Скрывать-то мне от своих нечего. И потом, как он, если что, мой рассказ проверять собирается? Запрос посылать по месту службы? А из документов у меня финка до шрамы? на которой девчонки Давича пялились. Значит так. Малахов Сергей Александрович, 23-го года рождения, комсомолец, на фронте с июля 41-го, доброволец. Шел от Днепра до самой Волги. 6 октября 42-го ранен, осколочные, 6 месяцев в госпитале. Как раз всю Сталинградскую битву провалялся. Обидно было до слез. Там же у Чуйкова как раз моя бывшая дивизия сражалась. То, что от нее осталось. Второй раз ранен в июле 43-го. Пулеметная на вылет. Два месяца. С ноября в дивизионной разведроте. Имею награды, три медали за отвагу. Два ордена славы и красную звезду. Все, товарищ Камбрик. Больше ничего не хочешь добавить? Я подумал с полминуты. Никак нет. Награды все уже в разведке заработал. Одну медаль в госпитале получил после ранения первого, а остальные там. А первое за что? Вот ведь въедливый. Товарищ Камбрик Клименко, я аж взмакать потихоньку начал. За личное мужество и отвагу проявлены в боях за советскую родину, цитирую, как и положено согласно статусу, мы высотку держали. От взвода двое осталось я и рядовой один. Пять атак отбили. Между атаками нас минометами обрабатывали. Тогда-то я осколок и поймал. Вечером подкрепление подошло. Большое такое подкрепление, шестеро солдат, одно ПТР, да лейтенант младший. А что, наш взвод тоже ведь, остатки роты, что осталось от полка? Меня в тыл, ну и представление вслед. Не знаю, кто это тогда умудрился время найти, наградной лист заполнить. Тогда тяжело было. Днем и ночью пыль да дым вымотались так, что когда сели на эту высотку, я прямо обрадовался. Позиция важная, хорошая, значит, будем приказ держать. Думал, хоть ноги немного отойдут. Немцы еще какие-то скаженные попались. Вроде бы не СС, а перли так. Ладно еще, что у них брони не было. На то бы они живо нас на гусенице намотали. У нас-то все и ПТО. Две гранаты, три бутылки. Патронов они зато не жалели. И мин. Нам еще повезло. Прямо за высоткой полуторка разбитая стояла. Я после второй атаки фляги пособирал, сходил и наполнил из радиатора. Иначе бы Максим уже на следующей атаке накрылся. А так они его только перед последней, пятой. Умудрились прямым попаданием на дни окопа достать. Сколько же их на нас тогда лезло? Рота не меньше. Считая половина, под той высоткой и осталось. А второй раз я даже испугаться толком не успел. Поднялись в атаку, и тут дзот ожил. Понятно, что после первой же очереди все попадали, Вот только я ту самую очередь и поймал.